Примерно треть оставшегося пространства занимало то, что раньше было салоном. На остальной же площадке расположилась громоздкая металлическая конструкция, оставлявшая между собой краем вагона проход, который был огорожен перилами. «Впечатляет?» – бес обвел наши выпученные от удивления глаза. «Местные техники постарались. Сократили вагон на 60% и увеличили кабину машиниста»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 соединенную с пассажирской частью и завис над Иванычем, занимавшим сиденье машиниста. «Дай порулить!» «Тебе сколько-то лет, парень?» «Порулить ему!» — скривился тот. «Тебе жалко, что ли? Мечта детства! Тут езды на пять минут! Тем более это чудо быстро не ездит! Ну, пожалуйста!» Иваныч поднялся с сидения, проворчав, как вы только выжили, и я тут же плюхнулся на его место. «Ах ты, зараза такая!» Рядом со мной появился Руслан. «А я думаю, куда это он так сквозанул?»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 Антон сказал, что по примерным подсчетам в центре проживает около двух тысяч человек, из которых только 200 солдат. Понятно, что при усугублении обстановки число военноспособных увеличится, но лучше убить змею в зародыше, чем потом оглядываться на каждом углу, опасаясь удара в спину. Итак, Сергей поднял голову и обвел всех взглядом. Для начала мне нужно мнение человека, благодаря которому я тот, Кир... Если учесть известные сведения, я бы пошел по трем направлениям. Первый отряд отправил бы по революции 1905 года. Два оставшихся увел бы по Фисанова на Октябрьскую площадь. Оттуда один бы отправил на улицу Свободы, а второй на улицу Рубина. Улицы параллельные, они ведут к городскому дому по разным фронтам и возьмут его в кольцо. Если все пойдет как надо, после разделения отряда в начальной точке можно выждать 20-30 минут и начать наступление.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 Быстрым движением, перезарядив его, я выстрелил в проем, ведущий в спальню. Стоять, твари! Кто дерется, загашу к чертям свинячим. А! Вот и наш герой пожаловал! Илья еле стоял на ногах. Рядом на стуле, пуская слюни на грудь, сидел храпящий Антон. «Ну что скажешь, Кирюша? Меня Кирюшей называют или мама, или жена. Ты не похож ни на кого из них. А ты, остряк. Может, спаринг?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 В комнату убежала ирина срочно на перевязку да что вы творите как дети малые у меня в лазарете 15 человек с сотрясениями ирин успокойтесь пойдемте посмотрим рану выходя я подмигнул бесу мы потеряли 18 человек в этой ситуации я не могу остаться в стороне сейчас перевязка а дальше по обстоятельствам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 Я старался завязать шнурки побыстрее. Не хотелось смущать ни его, ни девчонку. Еще подумать, что я слежу за ними. По коридору послышались быстрые шажки. На свою голову я посмотрел вверх, и Лина с Жекой тут же отстранились друг от друга. «Вы да ладно вам! Можно подумать, я вас поругаю!» «Жека, не задерживайся!» «Долгие проводы, лишние слезы. Я жду наверху!» Я натянул броник, закинул ока за спину и пошел на лестницу, ведущую на поверхность.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 Там в лова теннисным мечом поиграть, миди надрать спирса и во дворе за гаражами пожарить их на ржавом листе железа с ребятами. Они вот это вот все. Да, пацаны? Я посмотрел на друзей и, постаравшись прикрыть покрасневшие глаза зевотой, продолжил серьезным лицом. Я никому не говорил, что в юности я прошел курс шамана в вуду. В смысле? Глаза у Жеки полезли на лоб. Прямом.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 Мы молча смотрели, как вторая дюжина быстрым шагом продвигается по коммунистической крубина. «Отряд! Слушай мою команду! Занимайте поликлинику моряков и угловую высотку напротив Краеведческого музея. Огневые точки должны выходить на Новороссийской республике, революции 1905 года и коммунистическую. Мы с Жекой займем общагу техникума возле парка. Услышите ночью уханье совы, это я. Один раз революции 1905 года, два... На в Российской республике. Огонь поодиночкам не открывать. Их сниму я. Если сова ухнет три раза, снимайтесь с позиции и передислоцируйтесь в здание Центральной библиотеки. Кир. Я умываю руки, ты все сказал. Сейчас экран нужно разомнуться, а, Жека? Я кивнул на возвышающуюся на углу девятиэтажку. Отряд, вы все слышали? Действуйте.